Глава шестая. Брумис отдает часы. Весь август стояла необычная для этих мест жара. Короткая щетинистая травка проступала на буграх желтыми проплешинами. От сухости и зноя рвалась землю, и трещины, словно глубокие морщины, прорезали ее лицо. На пригорке неподалеку от круче высокого берега Будто задумавшиеся подружки неподвижно застыли три молоденькие березки. Увешанные безмолвными листьями печально поникли их ветви. Сухой, перегретый воздух, пропитанный невидимой глазу пылью, першил в горле, сюда на гору, не достигало свежее дыхание реки. Алеха Парамонов, сморенный зноем, лежал ничком в жидкой тени. широко раскинув длинные ноги обутые в старые солдатские ботинки с выцветшими обмотками азад григорян сидевший без рубахи на самом солнцепеке посмотрел на проношенные достелек подошвы ахиных обувок потрогал свои еще более неказистые и сказал лениво скоро на своих подметках ходить будем ответа не последовало «Ты спишь, друг?» Алёха приподнялся на локте, повернул к товарищу лицо, чуть не до самых глаз, заросшие светлой курчавой бородой. «Ты не пятки мои разглядывай, а затем берегом смотри. Да укройся от глаз за деревом. Сидишь, как кабель на бугре, за три версты видно. Здесь солнце греет, хорошо?» Совсем не знал, какой отличный климат в Сибири, очень хорошо. Мало хорошего, проворчал Алёха. А земля сеять надо, а земля что зала? Сеять некому, все воюют, возразил Григорян. Воюют нет ли, а хлеб все едят, строго сказала Алёха и снова перевел взгляд на реку. Поделили они с Азатом службу. Алёха смотрит за рекой и за дорогой, что внизу под горой прижалась к самой воде, а зад следит за дорогой на противоположном берегу. Та идет поверху вдоль подступившего к реке леса. Так что смотрит на реку Алёха вроде и не по охоте, а по нужде. И все равно любо душе смотреть на неё. На этой реке Алёха Парамонов родился и вырос. Уже пора бы приглядеться к ней. Сейчас, опять же, и времени то, чтобы речным привольем любоваться. Но уж больно хороша Ангара Сибирячка. Отсюда с высокого берега она видна далеко, на многие версты. Яркая голубизна неба опрокинулась в реку и загустела, сжатая темными берегами. По сверкающей синеве разосланные продолговатые зеленые острова. У самого горизонта, куда едва хватает глаз, река сворачивает влево и прячется за черным лобастым мысом. «Друг, ты еще не уснул?» — окликает его Азат. «Тебя спать в дозор послали?» — отвечает вопросом Алеха. Григорян пожимает плечами, кругом ни души, смотри, не смотри. «Не туда смотришь!» «Куда надо смотреть? На реку посмотри!» В голосе Алехи пренебрежительная снисходительность. Азад догадывается, что попал в просак, и вскакивает, хотя с места, где он сидел, вся река видна, как на ладони. На протоке между дальним островом и коренным берегом чернеет крохотная лодка. Возле нее то справа, то слева вспыхивают светлые искорки. «Видишь?» — все так же снисходительно спрашивает Алёха. «Вижу». «Ну и он тебя видит. Укройся». «Почему он? Может быть, в лодке не один человек?» «Один. Кормовиком подгребается. Сюда плывет». «Ты даже это видишь?» — удивляется Азад. Сам он как не всматривается, не может определить, куда движется лодка. Кажется, что она неподвижна, как неподвижна и сама застывшая в безмолвии река. Алёху забавляет недоумение товарища. Понимать надо. Посереть протоки плывет, значит, на пониз, как бы против воды, шел бы под берегом. Мало погодя, стало заметно, что лодка приближается. С каждой минутой видимая ее скорость увеличивалась. так же, как увеличивались и размеры лодки. Теперь и Азад убедился, что в лодке нет никого, кроме гребца, который, сидя на корме, размашисто работал веслом на обе стороны. Когда лодка поравнялась с укрывшимися за березками дозорными, Алёха поднялся и окликнул плывущего. — Эй, на лодке! Поворачивай к берегу! Гребец послушно повернул лодку поперек течения. Алёха велел Григоряну наблюдать за обеими дорогами, а сам, захватив винтовку, побежал вниз по откосу навстречу пристающей к берегу лодки. Курили все, и сизый дым не успевал уходить в настежь раскрытые окна. В небогатой крестьянской избе заседал совет приангарского партизанского отряда. Командир отряда Бугров сидел за добела выскобленным столом в красном углу и окуривал едким самосадом и без того закопченного Николая Угодника, чья медная риза тускло поблескивала в волнах дыма, ходивших под потолком. В такой духоте у окна было бы способнее, но старшему начальнику подобало за главное место. Бугров был в заношенной полотняной рубахе. На белом ее фоне резко выделялась окладистая темная борода. Такие же темные и волнистые волосы были подстрижены коротко и очень неумело. С другого конца стола сидел секретарь совета Брумис. Перед ним лежал лист бумаги. Брумис вел протокол. Впрочем, пока на листе не было ни одной строки. Совет еще не принял решение. Мнения резко разошлись. «Кого дожидаться?» — возбужденно выкрикнул Петруха Перфильев. «Сиднем сидеть можно и дома возле бабы». Тут он вспомнил, как в ночь перед уходом из родного села побил жену, вымещая на ней злобу против опозорившего ее фельдфебеля, увидел ее провалившиеся от горя глаза и, уже не помня себя, подошел к столу, и грохнул кулаком по лежащему перед брумисом чистому листу бумаги, так что подпрыгнула стоявшая рядом ученическая чернилка. Развели канцелярию. Бить их надо, гадов. Часу жизни не давать, а мы разговорами себя тешим. Чего уставился командир? Ждешь, пока сами, не спрося, уйдем? Сиди тогда в обнимку со своим писарем. Бугров смотрел невозмутимо, как будто обидные слова относились не к нему, а к кому-то постороннему, положение и авторитет которого ему, начальнику партизанского отряда, были глубоко безразличны. Илья Федосеевич Голованов, сидевший на лавке возле двери, нахмурился. Он тоже высказался за немедленное выступление, но не одобрял Петрухиной дерзости. Непорядок на командира лаять. — Сядь ты не на базаре, — строго сказал Брумис, убирая Петрухину руку с листа бумаги. Чего раскричался? — Ты за советскую власть, а мы все против. Ты пойми, у Малаева солдат вдвое больше, и пулеметы, и патронов не по пятаку на винтовку. — Зубами горло порвем, — прохрипел Петруха. Голову сложить и дурак может, а надо бить наверняка. Предлагаю послать в штаб Шиткинского фронта просить подкрепления. Подмога не помеха, — веско вставил Голованов. Только пока шиткинцы подойдут, считай неделя, а то и все десять дн. Малаев он тоже ждать не будет. А что ему делать, — возразил Брумис. Давайте, товарищи, не будем горячку пороть, рассудим спокойно. Если бы Малаев за собой силу знал, давно бы ударил. Три дня, как он Перфильева занял, сидит, затаился, а до этого нигде даже дневки не делал, ходом шел. Почему он нас не тревожит? Тебя боится, зло бросил Петруха. Меня, пожалуй, и не боится. А всех нас очень даже боится. Каратель привык безоружных пороте расстреливать, а в бой идти нет у него охоты. Ты рассуди, за что он на смерть пойдет? За колчака? Нужен колчак ему, как задница Чири. Ты шоу говоришь меня, что они за советскую власть, съязвил Петруха. Нет, дорогой товарищ, серьезно и твердо сказал Брумес. Вся эта свора – лютые враги советской власти. Власть рабочих и крестьян – это мир и порядок, а им надо, чтобы в войне и разрухе конца не было, чтобы можно было безнаказанно грабить, пороть и насильничать. Денис Широков, помощник Бугрова, его в отряде именует начальником штаба, худощавый болезненного вида человек, в выцветшей солдатской гимнастерке, хмурится, покусывая кончики жидких усиков мочального цвета, и смотрит на Бугрова. Пора кончать разговорчики и принимать решение. Но Бугров не торопится обрывать спорящих. Говорят о деле. Бромиса снова перебивает Петруха Перфильев. — Ты, конечно, человек партийный, лучше нашего все понимаешь. Одно не возьму в толк. Когда же им полный укорот будет? Сколько у вас в деревне мужчин? В упор спросил Брумес. Петруха удивлен неожиданным вопросом. Однако до да сотни будет. А по всей волости, продолжал допытываться Брумес, откуда вы мне знать? Поди, вся тысяча наберется. Скостим половину на престарелых, больных и искалеченных. — Сколько останется? Пятьсот? — Пятьсот. — А в отряде у нас, крестьян вашей волости, шестьдесят четыре человека. Остальные, видать, еще злости не накопили. — Когда накопят и возьмутся как ты за оружие, тогда всем карателям и самому Колчаку конец. Петруха сплюнул и зло выматерился. — Долго ждать? — Недолго. — К нам каждый день едут. А к Малаеву? Петруха снова хочет что-то возразить, но на пороге открытой двери появляется потный и запыхавшийся азад Григорян, пропускает вперед пожилого сутулого мужика в длинный до колен рубахи, подпоясанной сыромятным ремешком, и, вытянувшись в струнку, рапортует. Товарищ командир, доставил задержанного, разрешите вернуться в дозор. Погоди, говорит Бугров. — Где задержали? — Кого задержали? — сердито говорит мужик. — Из перфилева я, с пакетом. — Который тут начальник, Бугров? — Я Бугров. Он встает, и теперь видно, какого он великолепного роста. Голова его приходится вровень с лицом Николая Угодника, примостившегося на божнице под самым потолком избенки. Мужик не спеша достает из-за пазухи завернутый в трепицу пакет. Трепицу прячет в карман штанов, пакет подает Бугрову. «Можно идти?» — напоминает Азат. Ему, конечно, любопытно узнать, что за пакет. Но Алёха сказал не задерживаться. Да он и сам понимает, может, этот посыльный с письмом только для отвода глаз? «Иди, товарищ Григорян», — говорит Бугров. Передает пакет Брумису. «Читайте, что там». Брумес быстро пробегает глазами, рукописный текст говорит взволнованно. «Товарищи, слушайте!» И читает громко, торжественно. «Товарищу военному комиссару и начальнику отряда Красной Армии Приангарского края сообщаю, что село Перфилево взято мною и моими товарищами восставшими против сибирского контрреволюционного правительства и перешедшими на сторону советской власти. Прошу немедленно прибыть в село Перфилево. Со мной 41 человек. Жду вас. Привет всем товарищам вашим. Подписано временно исполняющий должность начальника отряда Красной армии и военный комиссар Вепрев. Ах, мать твою! В буйном восторге кричит Петруха Перфилев. Теперь и Рубцов от нас не уйдет. Брумис с веселой улыбкой хлопает Петруху по плечу. А ты торопился. Но Бугров по-прежнему сосредоточенно невозмутим. Весной также вот позвали нас в гости на станцию Тайшет. из всего отряда нашего четверо живыми ушли, жестко говорит он. И строго спрашивает мужика, кто тебе пакет дал? Мужик заметно обескуражен. Этот начальник, стало быть, ихний, как тут прописано, Вепрев, стало быть. Отдал, значит, пакет и велел сказать, что мы, это они, то есть, офицера убили и перешли, стало быть, в Красную Армию. Сам видел убитого офицера, все так же строго спрашивает Бугров. Мужик поспешно мотает головой. Не видал. Говорили, мертвяков всех в воду покидали, и поясняет. На высоком яру у нас село, возле самой реки. Однако с вечера стреляли. Это я сам слышал. Кто стрелял? В кого? Не знаю, нечто пойдешь спрашивать. Тем рад, что не в тебя стреляли. По нынешним временам дела такие. Вечером ляжешь живой. Утром проснешься мертвый. Перфильев, — приказывает Бугров Петрухе, — скажи часовому, чтобы присмотрел за ним. Мужик встревожен. Товарищи командиры, да ведь я... Шагай, шагай, отец, — говорит Петруха. разберемся. Не виноват, не тронут. Когда Петруха возвращается в избу, Бугров говорит, обращаясь сразу ко всем. Теперь надо решать. — Ежели не мешкать засветло, дойдем в Перфильево, — быстро отвечал Петруха. Для него вопрос решен. Денис Ширков, поджав тонкие губы, качает головой. — Темное дело. — Всем отрядом нельзя, — спокойно, но веско произносит Голованов. — Не разведав броду, не суйся в воду. — Правильно, — Иван Федосеевич подтверждает Бугров. — Пошлем в разведку, двоих достаточно. Парламентеров, уточняет Ширков, посмотрит на этого вепрева, чем он дышит, и договорятся о встрече отрядов. Ловко у вас получается, возмущается Петруха. Всем отрядам боязно, а двоим можно. Это значит, волку в зубы. Кто же то пойдет? Я пойду, говорит Брумис. Пристально смотрит на Петруху и добавляет И ты. Петруха смотрит на него из-под лобья. Разве. «Твоя и моя жизнь дороже, чем жизни сотни товарищей?» — говорит Брумис. «Эх, язве твою душу!» — матерится Петруха. «Против тебя разве выспаришь?» «Других предложений нет?» — спрашивает Бугров. «Пиши себе мандат, Владимир Яныч». Петруха достает из кармана штанов круглую гранату-лимонку, подбрасывает на ладони. «Еще бы парочку!» Случаем неустойка всех Богу в рай. Оружие не берем, говорит Брумес, не затем идем. Отстегивает кобуру нагана и кладет на стол. Точно, подтверждает Бугров, оружие оставить. Брумиса и Петруху провожает весь отряд. Мужик, доставивший пакет, первым вступает в лодку. Грестит кто может из вас? Не пальцем деланы, отвечает Петруха. Мужик берет весло и садится в корму. Петруха садится в гребе. Брумису остается место в носу лодки. Загруженную лодку не стронуть с места. Бородатый партизан, стоящий ближе всех, подходит, берется за нос. Заметив на руке Брумиса подаренные вагановым часы, говорит. — Ты, друг, может, и не вернешься? Оставь нам часы. — Где у тебя совесть? — попрекает Петруха. Но Брумес, помедлив всего одно мгновение, дорогой подарок память о товарище, снимает часы, отдает бородатому. — Он прав, — говорит Брумис Петрухе, — в отряде часы нужны. Петруха гребет размашисто и сильно. С каждым ударом весел, лодка рывком подается вперед. — Греби не сломай, — остерегает мужик. Он ведет лодку в притирку к берегу. Здесь течение много слабее. Скоро люди, стоящие на берегу, сливаются в одно серое пятно, а затем и совсем скрываются заслоненные изгибом берега. «Эх, навались!» — командует сам себе Петруха. «Может, последний раз довелось пробежать по матушке ангаре?» Об этом же думает и Брумис. — Ты вепрево самого видел? — спрашивает он мужика. — Самолично мне пакет вручал? — Как он с виду? — Фасонистый мужик, роста у хорошего и с лица чистый. Не про то, нам с ним не целоваться. Верить-то ему можно, что он за советскую власть? — А кто ж его знает? — малость подумав, отвечает мужик. — На лбу не написано, что у его в мыслях. И этот неопределенный ответ почему-то успокаивает Брумиса. «Мы, парламентюры», — гордо заявил Вепреву Петруха Перфильев. «Парламентеры», — догадался Вепрев, — и весело, раскатисто расхохотался. «Эта должность вроде теперь ни к чему», — и пояснил. «Парламентеров посылает одна воюющая сторона к другой». А мы друг с другом воевать не собираемся. Мы не враги, а друзья. — Давно ли подружились? — проворчал Петруха. Его задело, что этот подтянутый, как ему показалось, щеголеватый офицер, едва успевший спороть погоны, уже подсмеивается над ним, красным партизаном. — Он прав, — урезонивая ощетинившегося Петруху, спокойно сказал Брумис — и показал на красный флаг, укрепленный на коньке избы. Кто под красным знаменем? Все наши друзья. Вот и я говорю, давно ли? Не пойми, друг, что допрашиваю, — сказал Вепрев Петрухе. Но хочу спросить, ты сам давно в партизанах? Да уж как-нибудь поболе вово Все так же недружелюбно отрезал Петруха. Веприв улыбнулся. Вряд ли. И уже серьезно с достоинством. Я в Красной Армии с февраля 18 а в партии большевиков с августа 1917 -го года. Как же ты в карателе подался? Вепрев снова улыбнулся. Разве плохо? И тогда Петруха понял. «Ах, язве твою душу!» Закричал он и кинулся обнимать Вепрева. Вошли в избу, сели за стол. По одну сторону и Петруха, по другую Вепрев и его помощник Трофим Бороздин. Брумис предъявил мандат. С печатью удивился Вепрев и, поднеся к глазам листок, прочел. Военно-революционный штаб фронта Приангарского края. Здорово. Есть у нас один мастер, сказал Брумис. Вепрев еще полюбовался печатью и вернул мандат. — А мы вас ждали только к ночи. — И всем отрядом, добавил Трофим Бороздин. Голос у него был по фигуре густой и низкий. — Отряду надо время на сборы, а мы поторопились, — пояснил Брумис. — Понятно. Когда же ждать ваших? — Завтра к обеду, — ответил Брумис и, предупреждая возражение Петрухи, ткнул его под столом ногой. — Отлично, — сказал Вепрев, от которого не укрылось недоумение Петрухи. — Что ж, Трофим Васильевич, — обратился он к помощнику, — надо покормить гостей, проголодались дороги. — Потом, — остановил его Брумис, — прошу собрать отряд. — Это зачем же? — насторожился Бороздин. — Передать приветствие военно-революционного совета новому отряду бойцов Красной Армии, — торжественно произнес Брумис. Встреча с бойцами окончательно рассеяла все подозрения. Видно было, что обрадовались. Брумиса засыпали вопросами, и он до хрипоты рассказывал о положении на фронтах и ближних, и дальних, хотя и у него сведения были далеко не самые свежие. Товарищи, сказал наконец Бороздин, время к вечеру, а гости не кормлены. После обеда Вепрев спросил Брумиса. Значит,. Не очень-то поверили нашему письму. «Теперь могу сказать, сомневались», — ответил Брумис. «И ты тоже сомневался?» — спросил Бороздин. «И я сомневался». «Стало быть, на смерть шел?» Брумис в ответ пожал плечами. «Во сколько всех?» «С командиром сорок два. Хватило бы за двоих рассчитаться?» «Это как же понимать?» — спросил Трофим Бороздин. «Понимать надо так». Если в отряде к вечеру не будет от нас вестей, то ночью всем вам амба. Ты же говорил, отряд подойдет завтра к обеду. Для того и говорил. Такой манифестации крестьяне старинного приангарского села Перфильева еще не видывали. Впереди с полыхавшим на ветру красным знаменем шел Петруха, За ним в ряд трое — Бугров, почти такой же высокий Вепрев, и Брумес, рядом с ними выглядевший коротышкой. Во главе колонны шли ветераны-бугровцы. Их вел помощник командира, сухопарый и сутуловатый Денис Ширков. Следом шел крестьянский отряд Ильи Голованова. Замыкал колонну взвод солдат бывшего Малаевского отряда. Внимание сельчан, особенно женской их половины, было приковано к замыкающему взводу, который выделялся строевой четкостью шага, безукоризненным равнением в рядах и форменным обмундированием. Солдаты шли со вскинутыми на плечо винтовками и тщательно очищенные штыки блестели на солнце. Высокий стройный Аниська Травкин шагал правофланговым в первом ряду. какой молоденький да хорошенький ласково говорили бабы, провожая глазами тонкую анискину фигуру босоногие мальчишки и девчонки бежали за гулко ступавшим взводом а старики и старухи сбившись небольшими кучками обсуждали диковинные события вот гляди ка ты солдаты каратели а теперь значит с крестьянами заодно подивилась древняя старуха и перекрестилась, дрожащая от волнения и немощи рукой. — А солдат-то кто? — рассудительно произнес высокий старик в черном картузе широкой тульей. — Ке же крестьяне? Кому внуки, кому сыны, кому братья? То — То-то братья, — возразил другой, уперший в березовый дрын длинную сивую бороду. — Слыхал, подив, Дымахиной, Всю деревню перепороли. — А смерто-убийство кругом сколько? Последние времена, — прошамкал третий самый древний, — сказано в Писании, брат на брата. — Ты бы, Финогеныч, не напущал туману, — возразил старик в черном картузе. — Было так, брат на брата, а теперь видишь сам, как дело повертывается. В местях, стало быть, солдат с мужиком отыщут правду, укротят буржуев. Финогеныч в досаде махнул темной и заскорузлой, как пласт лиственничной коры, рукой и продолжал сердито бормотать что-то свое. Партизанская колонна проследовала из конца в конец села и вернулась к зданию школы. По сигналу Бугрова начальники подразделений скомандовали «Вольно! Разойдись!» и партизаны смешались с солдатами в пеструю толпу. К Брумису подошел бородач, протянул взятые вчера вагановские часы. Брумис засмеялся. Ты что, носи на здоровье? Никак невозможно. Я ведь, чтобы сберечь для отряда, а не для корысти. Бугров поднялся на высокое школьное крыльцо и, объявив митинг открытым, предоставил первое слово Брумису. Не в первый раз выступал Брумис на митинге. Было у него что сказать людям. Была выстраданная всей нелегкой жизнью правда, была радость от сознания того, что к правде этой тянутся люди готовые готовы идти за нее на смертный бой. И теперь, когда за несколько дней к их отряду присоединились подымахинские крестьяне и взвод солдат Вепрева, и отряд вырос более чем вдвое, Его переполняло радостное и по-хорошему горделивое сознание, что жизнь прожита не даром, не попусту, и еще сильнее утвердилась уверенность в близости конечной победы, поднявшегося на борьбу народа. Об этой близкой победе и говорил Брумис, жадно слушавшим его бойцам и крестьянам. Закончился митинг избранием Военно-революционного совета нового объединенного отряда. Председателем Военно-революционного совета и начальником отряда выбрали Бугрова, его помощником Вепрева, секретарем совета Владимира Брумиса. «Всех членов совета прошу после митинга в штаб», — сказал Бугров. И, обернувшись к стоявшему позади Вепреву, заметил в одном из окон девичье лицо. — При твоей особи состоит? — спросил у Вепрева, кивнув на окно. — Учительница здешняя, — ответил Вепрев. — Между прочим, очень помогла нам в ликвидации Малаева. Бугров еще раз, но уже уважительно посмотрел на Катю Смородинову.